Необходимо было взять реванш, показать действительную мощь морской артиллерии. В этом духе контр-адмирал в ту же ночь послал в Вашингтон донесение о всех происшествиях морского боя. Он настаивал на бомбардировке острова негодяев. Ответ морского министерства пришел через сутки. Идти к указанному острову и сравнять его с волнами океана.